Глава 5. Высшая тренировка в сосредоточении. Важность сосредоточения. Достижение сосредоточения, самадхи и безмятежности ума, самата или шамата приносят много преимуществ. Безмятежность, объединенная с прозрением, випасана или випашина, относительно бессамостности, устраняет причины сансары. Это позволяет нам развить добродетельные качества включить понимание дхармы в поток своего ума и достичь сверхпознаний, которые необходимы, если мы хотим наиболее эффективно приносить пользу другим. Если мы серьезно относимся к осуществлению пути, практика самадхи обязательно. Хотя умение однонаправленно сосредотачивать ум – дело полезное, сначала мы должны сосредоточиться на достижении обширного понимания дхармы и развитии надлежащей мотивации для дхармической практики – такой как отречение или бодхичитта. Если мы практикуем самадхи с желанием обрести сверхъестественные способности, снискать славу или пребывать в блаженном медитативном состоянии, мы оказываем себе медвежью услугу. Прилагаемые в этом случае для развития сосредоточения усилия будут малоэффективны, в отличие от ситуации, где мы развиваем сосредоточение с мотивацией, устремленной к освобождению или пробуждению. Значение слова «сосредоточение» зависит от контекста. Умственный фактор сосредоточения уже присутствует в нашем уме, хотя и недостаточно развит. Художникам, студентам, спортсменам и механикам также необходимо это умение. Но сосредоточение в контексте благородного восьмеричного пути — другое. Это именно однонаправленное сосредоточение, которое приводит к четырем устойчивым медитативным состояниям — джана или дьяна. Сосредоточение – мощное состояние ума, способное контролировать умственную деятельность и возникновение омрачений. Безмятежность – это сосредоточение, подкрепленное блаженством податливости, пасадхи или прашапчхи, которая способна ровно удерживать ум на его объекте. Сосредоточениями также называются особые медитации, которые позволяют практикующим выполнять особые виды деяний. Сосредоточение уравновешенно объединяет первичное сознание и связанные с ним умственные факторы применительно к объекту медитации. Оно обеспечивает непрерывные внимания и пометования и приносит спокойствие ума. Свободное от явных омрачений, оно подобно отражающему объекты зеркалу. Объединившись с мудростью, подобное состояние ума приносит глубокое постижение. Оно очень сильно отличается от нашего обычного отвлеченного ума, который воспринимает вещи поверхностно и часто помрачен. Упражняться в самадхе важно под руководством квалифицированного наставника. Работа с умом – дело тонкое, и без надлежащего руководства мы можем сбиться с пути. Хороший мастер медитации понимает различные переживания, которые могут возникнуть в процессе медитации, и может умело направить нас, оценивая наше продвижение и уберегая нас от тревог и ненужных отступлений с пути. Сам Будда подчеркивал важность достижения самадхи и джан. В палийской традиции подробные наставления по медитации представлены в комментариях и висудхи маги. В санскритской традиции безмятежность и сосредоточение глубоко описаны в комментариях Майтреи, Асанги и Камалашилы. Царство бытия и сферы сознания Перед тем, как упражняться в самадхи, полезно получить некие представления о мирах, уровнях или слоях бытия, хуми, и сферах сознания, авачара, которые описаны в палийской абхитхаме. Сансара состоит из трех миров. Мира желаний, материального мира и нематериального мира. Им соответствуют три сферы сознания. Сознание сферы желаний или чувств, камавачара чита, сознание материальной сферы, рупавачара чита, и сознание нематериальной сферы, арупавачара читта Существует также надмирное сознание локутара -читта. Сферы сознания — это состояние ума, а миры — это уровни бытия, в которых рождаются чувствующие существа. Три сферы сознания — это мирские состояния сознания. Они относятся к сансаре и истинной дуке. Хотя определенная сфера сознания чаще всего возникает в соответствующем мире, она этим миром не ограничена. К примеру, Сознание материальной сферы чаще всего возникает в существах, рожденных в материальном мире. Однако человек, находящийся в мире желаний, может развить такое глубокое сосредоточение, что в медитативном состоянии ум его станет сознанием материальной сферы. В зависимости от глубины своего сосредоточения такой человек достигает первой, второй, третьей или четвертой чханы. Если сосредоточение становится еще более тонким, ум человека обращается в сознание нематериальной сферы. Но когда он выходит из медитации, ум снова становится сознанием сферы желаний. Если человек достигает конкретного уровня медитативного погружения и поддерживает его всю оставшуюся жизнь, он создает карму для рождения в соответствующем мире после смерти. Например, практикующий достигший сферы сознания под названием «основа ничто» создает карму для перерождения в мире «основа ничто». Полийская традиция. В традиции палийских комментариев, оформленной в Весудхе маги, перечислены 40 объектов медитации, благодаря которой можно развить безмятежность. Наставник по медитации обычно предлагает ученику использовать один из следующих объектов для медитации в зависимости от его или ее темперамента. 10 касин тотальностей, то есть земля, вода, огонь, воздух, синий, желтый, красный, белый, ограниченное пространство и свет. 10 загрязненных объектов, асубха, то есть трупы на разных стадиях разложения. 10 объектов вспоминания, анусати или анусмрити, то есть вспоминания о будде, тхамме, санге, нравственном поведении, щедрости, божествах или божественных качествах небесных существ, смерти, частях тела, дыхании и нибане. Четыре божественные обители, брахма-вихара, или четыре безмерных, апаманья или апрамана, то есть любовь, мета или майтри, сострадание, коруна, радость, мудита и равностность, упекха или упекша. Объекты медитации четырех нематериальных миров в порядке восхождения, то есть основы бесконечного пространства, безграничного сознания, ничто, отсутствие развлечения и неразвлечения. Одно развлечение ⁇ это касание, то есть распознавание отталкивающей природы пищи. Один анализ ⁇ тхатувадхана, то есть определение четырех элементов. Не все из 40 объектов медитации исключительно буддийские. Касины и объекты четырех нематериальных состояний используются практикующими и других конфессий. Медитация на многих из 40 объектов ведет к четырем материальным и четырем нематериальным погружениям ⁇ аппана самадхи. Тем не менее, медитация на 10 объектах ведет только к сосредоточению доступа, у упачара-самадхи. Это восемь объектов вспоминания за вычетом пометования о частях тела и пометования о дыхании, распознавание отталкивающей природы пищи и определение четырех элементов. Медитация на всех остальных объектах может привести к полному погружению. Любая кассина может служить условием для развития первых пяти видов сверхпознания. Людям с разными темпераментами больше подходят разные объекты для медитации. Тот, в ком сильна привязанность, сосредотачивается на десяти загрязненных объектах и частях тела. Тот, кто страдает от гнева, использует одну из четырех божественных обителей или четырех цветных косин. Тому, кто легко отвлекается, подходит дыхание. Того, кто склонен к вере, заинтересуют первые шесть объектов вспоминания. Наделенные большим умом сосредотачиваются на смерти, небане, анализе четырех элементов и на отталкивающей природе пищи. Оставшиеся косины и четыре объекта нематериальных сфер могут использоваться кем угодно. Перед тем, как отправиться для практики в уединенное место, подумайте, что отдаете свою жизнь Будде. Такая установка укрепляет ум. Также, Очень важны благая мотивация и стойкая решимость противостоять омрачениям и работать с ними. Попросите своего учителя о каком-нибудь объекте медитации и, получив наставление о том, как развивать самадхи, используйте их. Перед началом сессии медитации вспомните о недостатках чувственных желаний и сформируйте желание освободиться от них. Вспомните о качествах трех драгоценностей. Почувствуйте радость от того, что вступаете на путь отречения, который прошли все арьи, и будьте уверены, что достигнете блаженства Нибаны. В процессе развития самадхи проявляются три знака. Подготовительный знак, Парикаманимита, Знак обучения или обретенный знак, угах анимита, И знак двойник, патибхага Например, при использовании в качестве объекта для медитации косины земли, Практикующий делает из простой глины круглый диск шириной около четырех пальцев и помещает его перед собой на доске. Глядя на этот диск, он думает «Земля, земля». Когда образ приобретает устойчивость, характерную для Земли, человек закрывает глаза, продолжая сосредотачиваться. «Земля, земля». В данном случае сам объект медитации — это образ Земли, объект умственного, а не зрительного сознания это подготовительный знак. Если образ тускнеет, человек открывает глаза и смотрит на косину Земли, чтобы освежить визуализацию, а затем снова закрывает глаза и сосредотачивается на появляющемся в умственном сознании образе Земли. Таким образом, человек развивает этот знак, создавая образ в своем уме, иногда с открытыми глазами, а иногда с закрытыми. На этом начальном этапе практика сосредоточения называется подготовительным сосредоточением парикама самадхи и большая часть усилий практикующего направлена на то чтобы сохранять пометование об объекте и замечать когда возникают отвлечения и иные помехи чтобы применить противоядие и вернуть ум обратно к объекту медитации человек продолжает развивать подготовительный образ сосредоточения пока не появится знак обучения Этот более тонкий объект заменяет подготовительный знак и проявляется, когда медитирующий воспринимает умственный образ с закрытыми глазами так же четко, как и при лицезрении косины. Теперь практикующий больше не смотрит на внешнюю косину и сосредотачивается исключительно на умственном объекте — знаке обучения. Тем не менее, если восприятие этого знака исчезает, человек снова смотрит на материальную косину Земли глазами. На этом этапе для приучения к знаку обучения важно грубое вовлечение, витака. По мере того, как человек продолжает сосредотачиваться, пять факторов поглощения, чхананга, постепенно подавляют пять помех. В этом контексте подавление подразумевает, что явные помехи больше не проявляются. Преодоление пяти помех приводит к большему уровню ясности и способности распознавать то, как именно функционирует ум. Уму и телу комфортно. Ум добродетелен, и человек испытывает либо удовольствие, либо равностность. Освобожденный от явных омрачений и пяти помех, ум становится более сосредоточенным. Возникает знак-двойник и достигается сосредоточение доступа. В то время как в знаке обучения видны недостатки, образ-двойник ярче и чище. Сияющий, красивый и яркий он не обладает физическим цветом или физической формой. Это объект исключительно умственного сознания. В нем отсутствуют три признака — непостоянство и так далее. Добиться устойчивости знака двойника очень трудно, и потому практикующий должен тщательно оберегать его и продолжать практику, чтобы достичь полного погружения. Безмятежность начинается с сосредоточения доступа, предваряющего первую джхану. В то время как сосредоточение доступа, также называемое отказом путем подавления, викамбана Пагана, отличается подавлением пяти помех, первая Чхана ⁇ это полное поглощение, которое отличается полным устойчивым развитием пяти факторов поглощения. Хотя факторы поглощения присутствуют и в сосредоточении доступа, они неустойчивы. Практикующим легко это сосредоточение потерять. Тем не менее, В совершенной джане факторы поглощения устойчивы и сильны. В сфере сознания происходит сдвиг. Ум в состоянии полного поглощения не воспринимает чувственные объекты, но функционирует подобно сознанию материальной сферы. При этом человек пребывает в медитации сидя. Многие мастера медитации рекомендуют использовать в качестве объекта медитации дыхание – потому что сосредоточение на дыхании замедляет мыслительные процессы и освобождает ум от рассеянных мыслей. В этом случае человек вначале сосредотачивается на связанных с дыханием физических ощущениях в области ноздрей и верхней губы, наблюдая за тем, как воздух входит и выходит. Знак обучения — это образ, возникающий на основе этого физического ощущения. Когда он проявляется, практикующий обращает свое внимание на немиту — цветную светящуюся сферу или лучезарный свет, которая и становится объектом медитации. Пять помех и пять факторов поглощения. Пять помех, неварана и противоядия от них описываются как в палийской, так и в санскритской традиции. Для их преодоления с самого начала требуется искусность и усилие. Чувственное желание, камачанда порождает страстное желание и цепляние. Хотя само по себе переживание чувственного наслаждения не нечто дурное, привязанность к нему отвлекает наш ум от духовной практики. Пометование о непостоянстве и неудовлетворительной природе чувственного наслаждения помогает успокоить ум. Сексуальное желание – самое сильное из людских страстей. Оно может стать очень серьезным отвлечением. Действенное противоядие от сексуального желания – мысленный анализ частей тела и видение их непривлекательности. Недоброжелательность в япада может возникать по отношению к некой личности, физической или душевной боли, одиночеству, определенным идеям, звукам, мыслям и так далее Противоядие от них – медитация на любви или стойкости. Притупленность и дремота – хинамитха или стьянамитха – проявляются на уровне тела и ума. Притупленность – это тяжесть в уме, ему не хватает энергии, скучно, он словно бы затуманен. Дремота – это сонливость, которая не связана с недосыпом или физическим утомлением. Размышления о качествах трех драгоценностей, ценности нашей человеческой жизни, о нашей возможности развивать чудесные духовные качества и тому подобном придают уму сил. Также полезно представлять яркий солнечный свет, наполняющий нас и рассеивающий темноту в уме. Неусидчивость или возбужденность и сожаление, утхача-кукуча или утхатья-каукритья уводят ум в прошлое или будущее. Неусидчивость – это возбужденное состояние ума, которое включает в себя тревожность, страх, опасение и беспокойство. Сожаление – это неприятное эмоциональное чувство того, что мы сделали что-то, чего не следовало, или не сделали то, что должны были. Сосредоточение на дыхании или любом другом объекте, который успокаивает и усмиряет ум, эффективное средство устранения беспокойства и возбуждения. Также полезно пребывать в настоящем. Мы сидим в безопасном месте, развиваем добродетель и сосредотачиваемся на своем объекте медитации. Сомнения, вичикича или вичикица, включают в себя сомнения в наших способностях, учениях или возможности реализовать наши духовные цели. Когда вы осознали, что ваше состояние ума — это помраченные сомнения, верните свой ум к объекту медитации. Помраченные сомнения отличаются от добродетельного умственного состояния, которое любознательно и хочет учиться. Если сомнения возникают из-за того, что мы плохо понимаем какую-то тему, следует обратиться к учителю и попросить разъяснений. Будда объяснил пять методов для тренировки ума в тех случаях, когда он теряет свой объект медитации. Если помеха не особо сильна, достаточно просто вернуть ум к объекту медитации. Если это не работает, нужно временно оставить объект медитации и переключиться на что-то другое, чтобы активно противодействовать помехе и привести ум к равновешенному восприятию. Противоядия применяются в следующей последовательности. Первое. Направьте внимание на другой добродетельный объект. Сосредоточьтесь на том, что противоположно отвлекающей мысли или эмоции. Второе. Исследуйте опасности и недостатки подобных мыслей. Третье. Не уделяйте внимания подобным мыслям, займитесь чем-нибудь иным. Четвертое. Уделите время успокоению мыслей. К примеру, спросите себя, каковы все факторы, что привели к возникновению этой мысли или эмоции в моем уме? Наблюдайте за потоком мыслей со стороны, пока он постепенно не успокоится. Пятое. Сокрушите недобродетельное состояние ума с помощью добродетельного. Применяя эти противоядия систематично и правильно, мы ослабим помехи и сможем вернуться к своему объекту медитации. Со временем ум успокоится, став однонаправленным и сосредоточенным. В процессе развития безмятежности мы развиваем пять факторов поглощения. Полное их развитие означает вступление на уровень первой чаны. Грубое вовлечение, витака или витарка, снова и снова направляет ум и подталкивает его к объекту медитации. На этом этапе это знак-двойник. Тонкое вовлечение, вичара, это устойчивое осознавание объекта медитации. Оно исследует и познает объект, удерживая на нем ум. Грубое вовлечение сравнивается со звоном колокольчика, а тонкое — с отголоском этого звука. Восторг, пити или прити — радость и удовлетворение, вызванные интересом к объекту. Восторг возникает, когда ум успокаивается и достигает покоя благодаря грубому и тонкому вовлечению и легкости тела и ума. Блаженство, сукха — Это приятное, радостное чувство, сопровождающее сосредоточение благодаря глубокой неподвижности в уме. Восторг и блаженство последовательно возникают по мере совершенствования грубого и тонкого вовлечения и углубления сосредоточения. Восторг сопровождается рвением и душевным подъемом. Он груб по сравнению с блаженством, которое отличается спокойствием и удовлетворенностью. Однонаправленность, экагата или экограта, объединяет ум и сопутствующие ему умственные факторы на объекте. Это неподвижность ума, которая позволяет ему расслабленно удерживаться на объекте медитации. Когда практикующий приближается к чхане, усиление пяти факторов происходит последовательно. Когда все пять факторов присутствуют и вместе работают, чтобы погрузить ум в объект до уровня полного поглощения, достигается первая джана. Эти пять факторов необходимо терпеливо развивать. Мы не можем заставить себя достичь сосредоточения доступа или перейти от доступа к полному сосредоточению силой воли. Если развивать эти факторы последовательно и с расслабленными усилиями, после обретения ими зрелости и силы ум сам войдет в состояние полного погружения. Полностью сосредоточенный ум можно сравнить с комнатой, в которой есть только один стул. Когда стул занят, вошедший в комнату гость тут же уходит. Ему негде сесть. Аналогичным образом, когда самадхи однонаправленно сосредоточены на объекте медитации, другие мысли в уме оставаться не могут. Сосредоточение не устраняет помехи и омрачения полностью. Оно подавляет их явные формы. Искоренить их полностью может только мудрость, возникающая благодаря объединению безмятежности и прозрения. Четыре джаны. В мире людей практикующий может достичь четырех материальных поглощений и четырех нематериальных поглощений. В каждом последующем состоянии поглощения сосредоточение углубляется. Тем не менее, поглощение нематериального уровня в деле развития мудрости бесполезно. Ум в них слишком погружен в медитацию. В палийских судтах Будда описывает правильное сосредоточение с точки зрения четырех джан, которые отличаются друг от друга составляющими их факторами. В то время как на первый взгляд представления суд и анализ Абхитхамы могут отличаться, они приходят к одному и тому же. Сосредоточение в джанах отличается ясностью, остротой и свободой от напряжения. Его можно достичь посредством уверенных, но свободных от зажатости, сбалансированных усилий. Ум полностью оттягивается от чувственных объектов, хотя существуют различные мнения относительно распознавания звука. Тем не менее, даже если он воспринимает звук, это восприятие его не тревожит. Он отрешен от недобродетельных состояний. Пять помех устранены. Некоторые люди ошибочно полагают, что буддизм требует от нас отказа от удовольствий. Здесь мы видим, что это не так. Мы активно развиваем восторг и блаженство, которые пронизывают все тело в первой джане. Они помогают уму отказаться от одержимости чувственными удовольствиями, тем самым прекращая накопление разрушительной кармы, связанной с приобретением и защитой чувственных объектов. Подобно тому, как для вхождения в первую джану требуется сначала достигнуть устойчивости в сосредоточении доступа, для перехода ко второй необходимо полностью овладеть первой, и так далее. Это значит, что мы должны совершенствовать свои навыки, чтобы научиться без труда входить в предшествующую джану, пребывать в ней и выходить из нее. Мы можем оставаться в этой джане столько, сколько пожелаем, а когда выходим из нее, ум остается ясным и не испытывает замешательства по поводу того, где мы находимся и что вокруг нас происходит. Выйдя из джаны, мы можем осмыслить пережитый опыт, отметив процесс, посредством которого мы входили, пребывали и выходили и проанализировать его, осознавая каждый присутствовавший при этом фактор поглощения. Практикующим необходимо сперва развить несколько медитативных навыков на уровне одной джаны, а уже затем переходить к следующей. Эти навыки — знание факторов поглощения, присущих этой джане, легкое вхождение в джану, достижение устойчивости ума в джане, способность выходить из джаны в конкретное, заранее определенное время — расслабление ума и достижение умственной гибкости, знание объекта медитации и удобство в обращении с ним, знание того, представляет ли некий знак или один из трех признаков сам объект, зарождение решимости возвысить ум до следующей, более высокой джаны, аккуратность действий, позволяющих войти в джану, поддержание непрерывности практики и развитие необходимых и полезных качеств ради сосредоточения. По мере развития этих навыков и освоения первой джаны мы начинаем осознавать, хотя это состояние и прекрасно, и определенно лучше удовольствие мира желаний, в нем все же присутствуют некоторые недостатки. Оно не так далеко от ума мира желаний с его пятью помехами и явными омрачениями, а грубое и тонкое вовлечение – факторы относительно грубые. Мы вспоминаем, что Будда говорил и об ином медитативном поглощении, еще более прекрасном и блаженном в нем грубое и тонкое вовлечение отсутствует. Неоднократно размышляя над недостатками первой джаны и преимуществами второй, мы развиваем решимость достичь второй. Согласно палийским комментариям, мы проводим такой анализ после того, как вышли из первой джаны и вернулись к обычному сознанию, потому что при погружении в джаны не существует размышлений или рассуждений. В перерывах между сессиями мы с помощью правильного способа обретения средств получаем все четыре вида необходимых для жизни объектов – пищу, кров, одежду и лекарства. Чередуем медитацию при ходьбе и сидя и умеренно спим в середине ночи. Затем, в сессии медитации, вернувшись к сосредоточению на объекте медитации и укрепив свою способность концентрации, мы достигаем сосредоточения доступа и напрямую переходим ко второй джане, минуя первую. Для достижения первой джаны нам необходимы были грубое и тонкое вовлечение. Они направляли ум на объект медитации и удерживали его там. Теперь эти функции выполняют другие факторы, и потому упомянутые два фактора мы отпускаем. Благодаря этому более заметными становятся внутренняя неподвижность и ясность ума. Восторг и блаженство все еще присутствуют, а однонаправленная собранность ума сильнее, и потому глубина сосредоточения увеличивается. Если раньше восторг и блаженство возникали из-за расставания с пятью помехами, то теперь они присутствуют благодаря мощи самого Самадхи. Как и раньше, мы приучаем себя к этой джхане и упражняемся в ней, развивая упомянутые ранее навыки. Хотя поначалу вторая джана кажется нам намного превосходящей первую, через некоторое время мы увидим и ее недостатки. Когда сосредоточение углубляется, из-за восторга ум становится слишком оживленным. Осознавая существование более глубокого уровня сосредоточения, мы решаем его достичь. Намереваясь отказаться от восторга, мы возвращаемся к практике с объектом медитации и совершенствуем способность к сосредоточению до тех пор, пока восторг не утихнет. Когда это происходит, проявляется треть яна. Блаженство и однонаправленность все еще присутствуют. На этом уровне особо явными становятся пометования, самонаблюдающее осознавание и равностность. Наше тело полно блаженства, мы испытываем приятное чувство. Свободное от восторга блаженство насыщает и заполняет все тело. Развивая искусность в различных аспектах третьей джаны, мы упражняемся в ней и достигаем мастерства. После освоения третьей джаны мы видим, что и у этого состояния есть недостатки, поскольку чувство блаженства – вещь относительно грубая к нему может возникнуть тонкая привязанность. Нейтральное чувство было бы лучшей поддержкой для равностности. Зная о существовании более высокого состояния сосредоточения, мы решаем достичь четвертой джаны и практикуем, чтобы освободиться от блаженства. Когда наши способности становятся достаточно сильны, блаженство угасает, и мы входим в четвертую джану. Удовольствие и боль исчезают, и на первый план выходит равностность. Состояние гораздо более умиротворенное, чем блаженство. Устойчивость равностности полностью очищает пометование. В нас сильна однонаправленная собранность ума. Теперь практикующий, как это описывается в суттах, сидит, пронизывая это тело чистым ярким умом. Нет никакой части тела, которую бы этот чистый яркий ум не пронизывал. Этот лучезарный ум пребывает в равностности, которую не тревожит даже блаженство. Джаны — Более высокие уровни мирского ума. По сравнению с запутанными, омраченными состояниями ума мира желаний, они отличаются большим сосредоточением, гибкостью и большей способностью к ясному восприятию. Людям, которые достигли любой из четырех джан, чувственные наслаждения представляются бессмысленными и скучными. Они с гораздо большим удовольствием погрузились бы в медитацию на джанах, ведь они могут войти в эту медитацию и оставаться в ней несколько дней, а затем выйти из погружения освеженными и бодрыми, в отличие от людей, которые отправляются в отпуск и возвращаются оттуда изможденными. Некоторые мастера медитации призывают своих учеников использовать прозрение, чтобы анализировать состояние джан после выхода из них. Проверяя таким образом состояние самадхи, практикующие видят, что даже эти блаженные состояния состоят из различных факторов, возникают в силу причины и условий, непостоянны, безличны, и цепляться за них не стоит. Такого рода анализ уберегает практикующих от страстного желания и томления, направленных на эти медитативные переживания, как самоцель. Он также уберегает их от порождения ошибочных воззрений относительно того, что эти состояния есть некое «я» или встреча с высшим существом. Кроме того, такие размышления устраняют соблазн заносчивости. Вместо этого практикующие еще раз убеждаются, что все лишено самости. Четыре нематериальных поглощения За четырьмя джанами следует четыре нематериальных состояния. Более глубокие состояния сосредоточения, в которых умственный покой не тревожим. В то время как продвижение от одной джаны к другой включает в себя очищение ума посредством последовательного отказа от грубых факторов ума, Для продвижения по четырем нематериальным состояниям необходимо совершенствовать объект медитации. Названия четырех нематериальных состояний соответствуют их медитативным объектам. Это «Основа безграничного пространства» Акасананчаятана или акаша «Основа безграничного сознания» или виджня «Основа ничто» и сфера ни развлечения, ни не развлечения, нива Ни-Ва-Саньяна-Санья-Ятана или навиа санжняна санжня -тана. Это последнее поглощение также называется вершиной сансары, так как это самое очищенное состояние ума в сансаре. Чтобы войти в нематериальные поглощения, мы сосредотачиваемся, например, на светящейся сфере или лучезарном свете, к примеру, голубом, который представляет собой знак-двойник в нашей медитации джанны, а затем расширяем этот образ до тех пор, пока он не заполнит все пространство. Неделимый, цельный и пронизывающий все пространство голубой цвет — единственное, что присутствует в сфере нашего осознавания. Мы погружаемся в этот голубой простор состоянием ума, соответствующим четвертой джане. Чтобы войти в поглощение безграничного пространства, мы размышляем о том, что, хотя четвертая джана и достаточно умиротворена, В ней, тем не менее, присутствуют недостатки. Ее объект — это форма, а медитативное поглощение без форм было бы более совершенным и более умиротворенным. Мы зарождаем решимость достичь основы безграничного пространства и решаем — пусть эта форма исчезнет. А затем мысленно убираем голубой цвет, пронизывающий все пространство. Когда наш ум должным образом подготовлен, голубой свет исчезает, и объектом осознавания оказывается только безграничное пространство, где прежде был этот яркий свет. Ум теперь погружается в эту безграничную протяженность пространства, не воспринимая совершенно никаких знаков. Таким образом, мы входим в основу безграничного пространства, первое нематериальное поглощение, и пребываем в нем. Привыкнув к бесконечному пространству, мы видим, что сознание его ведает сознание словно бы пронизывает это безграничное пространство. Перенося наше внимание с безграничного пространства на безграничность пронизывающего его сознания, мы зарождаем решимость поглощения безграничного сознания. В результате такого решения и повторяемой снова и снова практики восприятие пространства угасает и остается только безграничное протяженное сознание. Мы входим во второе нематериальное сознание, Освоив поглощение в безграничное сознание, мы размышляем над отсутствием в нем препятствий и помех. Теперь мы сосредотачиваемся на беспрепятственной природе безграничного сознания. До тех пор, пока не угаснет осознавание сознания и не останется только осознавание «ничто». Сосредотачиваясь на отсутствии сознания безграничного пространства, мы входим в поглощение «основа ничто». Освоившись в этом состоянии, мы направляем внимание на сознание, которое осознает ничто. Это очень тонкое сознание, и когда мы на нем сосредотачиваемся, то входим в четвертое нематериальное состояние, объект которого сознание, осознающее ничто. Это поглощение настолько тонкое и очищенное, что о самом нем мы не можем сказать, присутствует ли развлечение. Объект этого поглощения ни развлечение, ни неразвлечение. Родившись в нематериальных царствах в силу достижений этих состояний медитативного поглощения по ходу жизни в царстве людей, существа остаются в этих состояниях самадхи на протяжении эонов. Когда карма пребывания в них исчерпана, эти существа перерождаются в других царствах сансары. Когда Будда все еще был бадхисатвой, он учился у двух наставников медитации и освоил поглощение ни развлечения, ни неразвлечения. Осознав – что его ум все еще не полностью освободился от загрязнений, он почтительно ушел. Под деревом бодхи он довел до совершенства мудрость и прозрение и таким образом достиг полного пробуждения. Восемь медитативных освобождений. Будда говорил о восьми медитативных освобождениях – вимокха или Вимокша, глубоких состояниях сосредоточения, приносящих временное освобождение от загрязнений. Это четыре джаны – Использующая внутреннюю форму, комментарии полагают, что это цвет в нашем собственном теле, внешнюю форму, в соответствии с комментариями, это цветная касина или цвет в чужом теле. Прекрасное, что в соответствии с толкованиями подразумевает чистую, прекрасную цветную касину или четыре брахма-вихары, а также 4 нематериальных поглощения и прекращение развлечения и чувства Сания-видайта Ниродха или Самджа-видитаниродха. А также называемое достижением прекращения, неродха самапати Последний вид, временная остановка всей явной активности шести сознаний, требует как сосредоточения, так и прозрения. В отличие от первых семи медитативных освобождений, доступных обычным существам, этого освобождения могут достичь только невозвращающиеся и араханты, которые овладели четырьмя джанами и четырьмя нематериальными поглощениями. Абхисамая Ланкара Майтреи в санскритской традиции также описывает восемь медитативных освобождений и определяет их как возвышенные субъекты познания, не загрязненные омрачениями своего уровня. Первые три называются «три пути проявления», потому что бытхисатвы, отказываясь от привязанности к формам, устраняют препятствия для проявления множества форм для исполнения нужд живых существ. В данном случае они проявляют множество форм, в то время как их собственные тела остаются видимыми для других, проявляют множество форм, в то время как их тела невидимы другим, и противодействуют своим симпатиям и антипатиям, направленным соответственно на порождение прекрасных и непривлекательных форм. Бадхисатвы практикуют 8 медитативных освобождений и 9 медитативных поглощений ради блага других. Сверхпознание. Хотя самая важная цель учения Будды – прекращение перерождений, которые происходят в силу неведения и каммы, и достижения Небаны, судты восхваляют и другие духовные достижения. Одно из них – это овладение измерениями ума, джанами и четырьмя нематериальными поглощениями, которые восхваляются за свою умиротворенность и привольность. Другое достижение – это контроль над природой и внешними явлениями, что достигается благодаря реализации первых пяти видов сверхпознания – абхинья или абхиджня. Эти пять сверхпознаний представляют собой побочный эффект самадхи и дарят практикующему сверхъестественные физические и умственные способности, позволяющие совершать вещи, которые известными науке способами не объяснить. Хотя некоторые небуддисты считают эти достижения целью пути – Будда подчеркивал, что только не бана истинное освобождение от Духи. Таким образом, при развитии сверхпознаний важно взрастить благую мотивацию и позаботиться о том, чтобы не пасть жертвой заносчивости и цепляния. Применять эти достижения в силу сострадания, желая помочь другим и распространить учение Будды дело стоящее. Сверхпознания таковы. Первое сверхпознание это сверхъестественные силы идхи или ритхи, которые развиваются на основе мощного сосредоточения четвертой джаны. Они позволяют нам нарушать обычные научные законы, устанавливая контроль над силами природы. Благодаря этим сверхъестественным силам мы можем обратить свое тело во множество тел, а затем собрать их все в одно. Мы можем становиться невидимыми, возникать и исчезать по своему желанию, легко проходить сквозь стены и горы, погружаться под землю, ходить по воде и парить в пространстве. В 12 главе Весудхи Маги описывается тщательная подготовка, необходимая для обретения этого сверхпознания. Она включает в себя достижение каждой джаны с использованием различных касин, прохождение через все восемь поглощений в прямом и обратном порядке, чередование различных поглощений, очень быстрое вхождение в поглощение и выход из них и так далее. Развив такую необычайную силу ума, мы затем направляем его на практику сверхъестественных сил. Благодаря силе намерения и на основе глубокой ясности и гибкости в самадхи мы обретаем описанные ранее сверхъестественные способности. Второе сверхпознание – божественное ухо или яснослышание – это способность слышать звуки в мире людей, небесных царствах и других мирах и направлениях, где обитают живые существа. Мы способны слышать эти далекие звуки так же ясно, как если бы они раздавались поблизости. Третье сверхпознание – понимание умов других – Это способность знать состояние ума других. Мы знаем умы, находящиеся и не находящиеся под влиянием привязанности, гнева и замешательства. Состояние ума возвышенные и невозвышенные, сосредоточенные и несосредоточенные, освобожденные и не неосвобожденные. Мы видим умственное состояние других людей так же ясно, как прыщ на собственном лице, отражающемся в чистом ясном зеркале. Четвертое сверхпознание – вспоминание прошлых жизней – это способность знать конкретные детали наших жизней во множестве прошлых эонов. Пятое сверхпознание – божественное око. Божественным оком мы можем видеть, как существа умирают и вновь появляются в следующей жизни в соответствии со своей каммой. Мы знаем, какие действия живых существ привели к перерождению в конкретных мирах и видим события в далеких местах и других измерениях Вселенной. Наделенные такой способностью учителя Дхаммы могут использовать ее, чтобы узнать, кому живых существ, и благодаря этому понять, кому они в силах принести пользу и кто из существ созрел для того, чтобы вступить на Дхаммический путь. Затем, с помощью сверхъестественных сил, они отправляются в места, где эти существа обитают, чтобы их учить. Шестое сверхпознание. В отличие от других сверхпознаний, Для знания устранения всех загрязняющих факторов не требуется полной силы самадхи. Мы можем достичь его на основе любой из четырех джан или, согласно комментариям, на уровне сосредоточения доступа. Это сверхпознание постигает умственное освобождение, освобождение посредством мудрости, читта мутти панья или четта ви то есть нибану, которая полностью свободна от всех загрязнений. Когда Будда учил трем духовным достижениям, бани медитативным поглощением и сверхпознанием, то не ждал, что все его ученики достигнут последних двух уровней. Он знал, что у его последователей разные способности и интересы. Тот, кто достигает баны но нет других двух способностей, это тот, кто освобожден посредством мудрости, пания вимутта или праджня-вимукта. Такой индивидуум может достичь джан или освобождения без джан, развив мудрость и искоренив загрязнения на уровне сосредоточения доступа. Те, кто достигают нибаны и различных медитативных поглощений, овладевают широким спектром состояний ума и называются освобожденными обоими способами – Убхата Бхага вимукта или Убхаято Бхага Вимукта. Шраваки, которые достигают небаны, а также овладевают состояниями ума и сверхпознаниями, называются арахантами, наделенными шестью сверхпознаниями – Чалопьинья Арахант или Шадапхиджня Архат. В странах Тхировады мы сегодня можем встретить все эти три типа практикующих. Я слышал об индийской мирянке по имени Дипама, которая была известна как «вошедшая в поток». Она умерла чуть больше 20 лет назад. Под руководством своего учителя медитации она овладела всеми восемью медитативными поглощениями и пятью сверхпознаниями. Она определяла срок пребывания в определенном поглощении и выходила из него ровно в установленное время. Ее учитель свидетельствовал о ее силах. Однажды он увидел, что она парит над верхушками деревьев за окном. Другой раз наблюдал, как она погружается под землю и выходит из нее. Однажды ее учитель и один профессор договорились о том, чтобы кто-то находился рядом с ней в конкретном месте, но она при этом в то же время пришла на встречу с профессором на расстоянии в 16 километрах. О ней ходит много подобных историй, но при этом она всегда оставалась скромной и искренне практикующей дхарму. Дипама покинула этот мир интересным способом. Она склонилась перед Буддой и скончалась так и не поднявшись. Первые пять сверхпознаний – это мирские силы, достигаемые посредством четвертой джаны. Сверхпознание устранения всех загрязняющих факторов – сила надмирская. Хотя не буддисты могут достигнуть первых пяти сил, только буддисты смогут развить прозрение и мудрость, необходимые для достижения шестой – освобождения араханта. Последние три вида сверхпознания, то есть способность вспоминать прошлой жизни – Знание смерти и перерождения существ в соответствии с их кармой и устранение загрязняющих факторов – это три высших знания, которые Будда обрел под деревом Бодхи. Иногда в список сверхпознаний включают еще две силы – видение прозрения и тело, сотворенное умом. Вместе с ними получается восемь сверхпознаний. Знание прозрения Випасана или Випашья ведает. Это мое тело в материальной форме, состоящее из четырех великих элементов, рожденное матерью и отцом и выстроенное из рисовой похлебки и каши, подвержено непостоянству. А это мое сознание поддерживается телом и спутано с ним. Благодаря способностям джан мы можем создать тело, сотворенное умом, манамаякая, физическое тело с конечностями и органами чувств, которое будет точной копией нашего собственного тела. Когда тело, сотворенное умом, извлекается из физического тела, подобно тростнику, освобожденному от оболочки, мы мысленно контролируем его, потому что у него нет собственного ума, хотя другие воспринимают его как обычное тело, движимое собственным сознанием. Тело, сотворенное умом, может путешествовать в отдаленные места, пока мы остаемся в монастыре. Оно может проявляться, чтобы учить Дхами в других местах. Когда сотворенное умом тело исполняет свое назначение, мы вбираем его обратно в собственное. Согласно санскритской традиции, развитие первых пяти сверхпознаний жизненно важно для того, чтобы бодхисаттвы могли приносить огромную пользу живым существам и накапливать обширные заслуги, необходимые для полного пробуждения. Бадхисатвы путешествуют в чистой земли, где получают учения непосредственно от Будды и накапливают огромные заслуги, проявляя изобильные и великолепные подношения для присутствующих там святых существ. С помощью яснослышания бадхисатвы слушают учения, даруемые в других местах. Понимая все языки, они слышат всевозможные учения и могут разговаривать с учениками на их собственном языке. Благодаря знанию чужого ума, Бадхисатвы напрямую знают интересы и склонности других существ, равно как и их эмоциональные привычки и привычные мысли. Все это позволяет искусно их наставлять. Зная свои прошлые жизни, бадхисатвы могут находить духовных наставников, кармические практики и духовных друзей, которых знали в прошлых жизнях, что позволяет им быстро продвигаться по пути. Божественное око позволяет Бадхисатвам знать кармические склонности других людей и степень их восприимчивости к дхарме с тем, чтобы правильно с ними взаимодействовать. Бадхисатвы также знают кармические плоды действий, которые люди совершают сейчас, что позволяет им более эффективно направлять учеников. Они могут находить своих учеников из прошлого и, благодаря кармической связи, помогать им в их нынешних воплощениях. Знание разрушений загрязняющих факторов ⁇ это знание их собственного уровня духовных достижений и путей, которые они достигли. Будда обладал сверхпознаниями, но не выставлял их на показ и запрещал это делать своим последователям. Для того, чтобы монахи и монахи не сохраняли смирение, один из наших обетов ⁇ не заявлять публично о достижении архатства или наличии этих особых способностей. На протяжении веков наделенные такими способностями последователи Будды применяли их незаметно, не привлекая к себе внимания, скромно трудясь ради блага существ и распространения дхармы. Обретение таких способностей посредством самадхи без правильной мотивации может быть опасным. Если у практикующего неразвито сострадание, он может использовать эти способности для получения власти, уважения или материальной выгоды, что очень далеко от цели буддийского пути – освобождения и полного пробуждения. Некоторые обычные люди обладают ясновидением в силу кармы. и могут быть ведомы будущие события или чьи-то мысли. Эти кармические способности ограничены по своим возможностям, исчезают после смерти, а воспринимаемое с их помощью может быть не совсем точным. Наличие подобных способностей не подразумевает наличие духовных реализаций. Санскритская традиция. Наставления по развитию безмятежности в палийской и санскритской традициях во многом схожи, и потому здесь объясняются только те моменты, которые ранее не были разъяснены или несколько отличны. Что до медитации вообще, мы можем говорить о двух процессах – безмятежности и прозрении, и о двух типах медитации – стабилизирующей и аналитической. Стабилизирующая медитация преимущественно используется для развития безмятежности, а аналитическая — для развития прозрения. Разница между безмятежностью и прозрением заключается не в объекте медитации, а в том, как ум взаимодействует с объектом. Безмятежность однонаправленно сосредотачивается на объекте, а прозрение глубоко его анализирует. Внешние факторы — высота над уровнем моря, температура воздуха, время суток и физическое здоровье влияют на нашу способность медитировать. Без подходящих условий мы, возможно, сможем развить некий уровень сосредоточения, но не обретем полной безмятежности. Поэтому, поэтому нам необходимо стремиться к подходящей для медитации внутренней и внешней среде. Асанга и Камалашила призывают нас собрать все описанные далее условия при выполнении посвященного безмятежности ретрита — и максимально возможное их число в ежедневной практике медитации. Во-первых, нам следует жить в спокойном, тихом, безопасном месте с чистыми водой и воздухом. Месте, где можно легко добыть пищу, одежду и кровь. Поблизости должны жить другие практикующие, учителя или друзья харме, которые смогут помочь, если возникнут вопросы или препятствия. Перед началом ретрита нужно выработать четкое, правильное понимание того, как выполнять практику и преодолевать возможные трудности. Кроме того, нужно освободиться от грубых желаний и поддерживать скромность и удовлетворенность. Нужно избегать участия в мирских делах и суете. Наконец, нужно придерживаться чистого нравственного поведения, сохранять любые принятые обеты и по крайней мере отказаться от десяти недобродетельных действий. Подлинный смысл жизни в уединении связан с отказом от блеска сансары. Это отказ от мысли о прошлом и будущем и отречение от чувственного желания к объектам настоящего. Без этих вещей жизнь в уединенном месте может усилить нашу надменность, и мы станем думать, другие должны восхвалять меня и делать мне подношения, потому что я великий практикующий и делаю то, на что другие не способны. Возможно, мы отказались от хорошей пищи, но вместо этого вскормили свое высокомерие. Важно практиковать систематично и не ждать быстрых результатов. Рекомендуется делать короткие сессии медитации. Если мы принуждаем себя к длительным медитациям, наш ум становится зажатым, и медитация вызывает внутреннее сопротивление. По мере того, как ум становится более устойчивым, сессии постепенно удлиняются. С пометованием, занимаясь уместными видами деятельности в перерывах между сессиями, мы поможем уму сохранять устойчивость по ходу следующего периода практики. Поза и объекты для медитации. Семичастная медитативная поза Вайрочины выпрямляет тонкие энергетические каналы в теле и позволяет энергиям ветра, пана или прана течь плавно, что делает ум более ясным и спокойным. Первый пункт. Сядьте на подушку в ваджжаной позе. Левая стопа на правом бедре, правая стопа на левом. Также подойдут другие позы со скрещенными ногами, не нагружающие колени. Если вы не в силах сидеть со скрещенными ногами, вы также можете сесть на небольшую скамейку или на стул с прямой спинкой так, чтобы стопы стояли на полу. Второй пункт. Положите правую руку поверх левой, ладонями вверх. Большие пальцы должны слегка соприкасаться. Руки лежат поверх паха, рядом с пупком. Некоторые мастера медитации советуют положить ладони на колени. Третий пункт. Держите плечи ровно. Четвертый пункт. Выпрямите спину. Пятый пункт. Чуть наклоните голову вперед, но не опускайте ее. Шестой пункт. Губы и зубы в естественном положении. Кончик языка должен касаться верхнего неба, что предотвратит возникновение жажды, а также избыточное отделение. Седьмой пункт. Направьте взгляд на кончик носа. Если это сложно, направьте взгляд вниз, но ни на чем его не фокусируйте. Восьмой пункт. Если во время медитации держать глаза чуть приоткрытыми, это поможет избежать сонливости. Положение глаз может варьироваться в зависимости от выполняемой вами практики. Положение тела должно быть устойчивым, но при этом расслабленным. Начните сессию медитации с принятия прибежища в трех драгоценностях и зарождения мотивации бодхичитты. Чтобы ощутить душевный подъем, прочтите вдохновляющие строфы и обратитесь с молитвой к своему духовному наставнику и трем драгоценностям. По завершении сессии посвятите заслугу благу всех живых существ. Хотя изначально для развития безмятежности может использоваться любой объект, внутренний или внешний, в конечном итоге настоящим объектом должен быть тот, что воспринимается умственным сознанием. Это связано с тем, что сосредоточение развивается посредством сознания именно умственного, а не чувственного. Хотя мы можем сначала познакомиться с объектом, рассматривая его, медитируем мы на нем посредством умственного сознания. Поскольку склонности и предрасположенности живых существ различаются, Будда описал четыре общие категории объектов для медитации безмятежности. Обширные объекты называются так, потому что используются для развития как безмятежности, так и прозрения. Объекты для очищения поведения соответствуют нашему темпераменту и помогают нам противостоять привычке к конкретным мрачениям. Те, кому свойственно сильное желание – сосредотачиваются на уродливом аспекте объекта своей привязанности. Подверженные сильному гневу медитируют на четырех безмерных. Страдающие от бестолковости созерцают зависимое возникновение, а люди заносчивые размышляют о пяти умственных и физических совокупностях, 12 источниках и 18 составляющих. Подобные размышления приведут их к ясному пониманию того, что нет независимого и особого «я». Тот, У кого много отвлекающих мыслей, для успокоения ума медитируют на дыхании. Объекты искусственного наблюдения носят такое название, потому что их знание помогает нам познать пустотность. Эти объекты — 5 совокупностей, 18 составляющих, 12 источников, 12 звеньев зависимого возникновения и соответствующие и несоответствующие результаты различных кармических причин. Объекты для очищения омрачений помогают очищать грубые и тонкие омрачения трех миров, временно подавляя их. Это происходит благодаря тому, что мы воспринимаем предшествующие тьяны как грубые, а последующие как умиротворенные. Другой вариант — отсечь корни омрачений, сосредотачиваясь на 16 качествах четырех истин. В дополнение к этим четырем видам объектов для развития безмятежности можно использовать и несколько других. Условная природа ума — это ясная и осознающая природа ума. Сосредоточение ума на уме подразумевает, что одно мгновение ума сосредотачивается на том мгновении, что ему предшествовало. Для этого нам нужно знать, что такое ум, и быть в силах его опознать. Когда ум отвлекается на внешние объекты и внутренние концептуальные построения, его собственная ясная и осознающая природа оказывается сокрыта. Когда ее удается увидеть самостоятельно, становится очевидным, что она обладает качествами ясности, которая отражает объекты, проявляясь в их аспектах, и осознавания, которое познает объекты. Чтобы опознать ум, направьте взгляд на объект с приглушенным, однородным цветом и сосредоточьтесь на уме, который его воспринимает. Немедленно опознавайте любые возникающие отвлечения и возвращайте внимание к ясной и осознающей природе ума. По ходу такой практики эти отвлечения постепенно исчезнут, и вы начнете воспринимать устойчивое и ясное умственное состояние. Когда уму удается пребывать в настоящем, не отвлекаясь на мысли о прошлом и будущем, мы можем испытать некий вакуум. Мы освободили свой ум от его привычной направленности на внешние объекты. Увеличив в какой-то степени продолжительность этого переживания, мы сможем мимолетно увидеть ясную и осознающую природу ума. Именно этот ум – объект медитации, позволяющий развить безмятежность на основе условной природы ума. Практики Махамудры и Дзакчен делают упор на развитие безмятежности посредством медитации на самом уме. Связанное с использованием ума как объекта фокусировки сложность состоит в том, что ум лишен формы а потому мы легко можем соскользнуть в медитацию на простой концепции отсутствия материальности или впасть в бездумную медитацию ни на чем. В обоих случаях мы потеряли объект медитации. Пустотность, как объект для развития безмятежности, подходит только практикующим с исключительными способностями, которые смогли постичь ее посредством логических умозаключений. На время приостанавливая анализ, они сосредотачиваются на пустотности, которая была постигнута концептуально. Здесь есть определенный риск. Если практикующие не имеют четкого представления о пустотности, то могут вместо того начать медитировать на небытии. Многие мастера рекомендуют использовать в качестве объекта для развития умиротворения Будду из-за его как объекта многочисленных преимуществ. Такая практика позволяет нам вспомнить о качествах Будды, вдохновляет ум, накапливает большой объем заслуги и облегчает другие практики, которые включают визуализацию образа Будды. Начните с рассмотрения образа Будды или обдумайте его выразительное описание. Опустите взгляд. В пространстве перед собой представьте Будду как трехмерное живое существо с телом из сияющего золотого света. Визуализация маленького образа делает ум более бдительным, а лучезарность образа противодействует вялости на санскрите лая. Если мы представляем образ как тяжелый, то препятствуем возбужденности и рассеянности. Мысленно пройдитесь по чертам тела Будды, а затем однонаправленно сосредоточьтесь на образе целиком. Если он тускнеет, Снова просмотрите отдельные его части, а затем удерживайте сосредоточение на форме в целом. Если четко проявляется какая-то часть тела Будды, сосредотачивайтесь на ней. Когда она утратит четкость, верните свое внимание к телу в целом. Не нужно пытаться сперва добиться четкости каждой детали и лишь затем концентрироваться на образе в целом. Дыхание — хороший объект медитации. Длительное сосредоточение на нем успокаивает ум и приносит временное избавление от омрачений. Прежде чем приступить к серьезной практике безмятежности, мы должны усмирить самое сильное свое омрачение, чтобы оно не мешало нашей медитации. Если последовать этому совету, ум во время медитации станет более податливым. Также улучшится нравственное поведение и психологическое состояние. Большая устойчивость ума — дает нам возможность взращивать сосредоточение, бодхичитту и мудрость. При развитии безмятежности следует использовать один и тот же объект медитации, не меняя его в каждой сессии. Во время ретрита по развитию безмятежности рекомендуется в первую очередь заниматься стабилизирующей медитацией и по минимуму аналитической. Анализ может помешать сосредоточению. После достижения безмятежности – практикующий использует анализ, чтобы объединить безмятежность и прозрение. На этом этапе анализ сосредоточению не помешает. 5 недостатков и 8 противоядий. Матьянта Випхага Майтреи описывает 5 мешающих развитию безмятежности, недостатков и 8 противоядий, позволяющих их устранить. Лень, касаджа или каусидия может быть трех видов. Сон и праздность, бесполезная сенсорическая деятельность и уныние. Подлинное противоядие от лени – это податливость ума. Но поскольку для усиления этого умственного фактора требуется много времени, вначале мы применяем три других противоядия. Вера в пользу безмятежности ценит превосходное качество медитации. Благодаря этой вере легко возникает устремление, чханда, которое заинтересовано в развитии безмятежности и хочет извлечь из него пользу. Устремление приводит к усердию, умственному фактору, который радуется практике сосредоточения. Практикуя, мы устраняем возбужденность и вялость и развиваем податливость, умственный фактор, свободный от умственной физической ригидности, тяжести и чувства того, что все сложно. Благодаря физической и умственной податливости наше тело кажется легким и гибким, и мы можем без затруднений удерживать свой ум на любом добродетельном объекте, который выбрали. Забывчивость относительно наставлений означает потерю объекта медитации. Ум отвлекается от него и обращается к объектам привязанности, гнева и так далее. Этот недостаток проявляется главным образом на первых четырех этапах устойчивого внимания, разъясненных далее. Противоядием служит пометование – умственный фактор, который знаком с объектом медитации и удерживает ум на нем таким образом, что препятствует отвлечению и забывчивости. Для развития мощного пометования в медитации важно развивать пометование во всех аспектах жизни. Поскольку от возбужденности и вялости помогает одно и то же противоядие, самонаблюдающее осознавание, они вместе описываются как третий недостаток. Однонаправленность ума обладает двумя свойствами – устойчивостью и ясностью. Устойчивость – это способность ума оставаться на объекте медитации. Возбужденность – главное препятствие для устойчивости, поскольку она отвлекает ум объектами привязанности. При наличии грубой возбужденности мы полностью теряем объект медитации. При наличии возбужденности тонкой – Объект медитации не теряется полностью, но мы не можем полностью на нем сосредоточиться, потому что в нашем уме вот-вот проявится объект привязанности. Ясностью здесь называется ясность ума, воспринимающего объект медитации. Главное препятствие для нее – это вялость, которая уменьшает интенсивность ясности, так что ум начинает осознавать объект смутно. Вялость отличается от дремоты, хина или стьяна, тяжести тела и ума, близкой к состоянию сна и лишающей нас как устойчивости, так и ясности. При наличии грубой вялости определенная устойчивость постижения объекта остается, но ясность уменьшается, и объект больше не воспринимается четко. Уму не хватает энергии, и он остается в зыбком состоянии, хотя и не отвлекается на другие объекты. Тонкая вялость особенно опасна, ее трудно распознать, поскольку она похожа на самадхи. И также присущая устойчивость и ясность, а ум умиротворен и испытывает приятное ощущение. Хотя ясность сохраняется, и ум может однонаправленно сосредотачиваться на объекте, он слишком расслаблен и слишком вяло удерживает объект. Дыхание практикующего может остановиться. Он может несколько дней просидеть в медитации, полагая, что достиг безмятежности, хотя на самом деле просто проявилась тонкая вялость. Пометование и самонаблюдающее осознавание при устранении недостатков работают сообща. Пометование удерживает и вспоминает объект медитации, а самонаблюдающее осознавание следит за тем, не возникли ли мешающие сосредоточению возбужденность и вялость. Хотя самонаблюдающее осознавание и называется противоядием от возбужденности и вялости, оно не является, собственно, противоядием, а позволяет нам понять, когда противоядие применить. В данном случае самонаблюдающее осознавание подобно шпиону и периодически проверяет, не проявились ли недостатки сосредоточения. Если недостатков нет, мы продолжаем медитировать. Если они есть, нужно применить соответствующее противоядие. Противоядием от грубой возбужденности служит отрезвление ума посредством созерцания непостоянства, смерти или страданий сансары. Противоядие от тонкого возбуждения состоит в том, чтобы слегка ослабить интенсивность сосредоточения, но не настолько, чтобы потерять объект. Противоядие от грубой вялости — увеличение размеров объекта, его яркости или детализации. Если грубая вялость сохраняется, временно оставьте объект медитации и, чтобы взбодрить ум, размышляйте над такими темами, как драгоценность человеческой жизни, благие качества сосредоточения, преимущества бодхичитты или качество трех драгоценностей. Когда присутствует тонкая вялость, более прочно удерживайте объект медитации в уме. Неприменение, анабхисамскара, означает, что мы не применяем противоядие, когда замечаем присутствие возбужденности или вялости. Противоядие заключается в применении соответствующего противоядия от присутствующего недостатка и приложение усилий для его устранения. Чрезмерное применение – это применение противоядия от возбужденности и вялости, когда они еще не возникли или уже были устранены. Противоядием против этого служит равностность, при которой усердие немного смягчено. Жизненно важно уметь определять в спектре собственных переживаний умственные факторы, что мешают сосредоточению или поддерживают его. Для наблюдения за работой ума требуется время и самонаблюдающее осознавание. Но за счет этого процесса дхарма для нас оживает. 9 стадий устойчивого внимания Майтрея описывает 9 стадий устойчивого внимания, которые последовательно достигаются для реализации безмятежности. На каждой стадии преобладают свои недостатки, и потому на каждой делается упор на конкретные противоядия. Чтобы пройти по этим этапам, мы развиваем 6 сил, бала, и 4 умственных вовлечения, манаскара. Первая стадия. Установление ума, чита стапана Наша цель на этой стадии — найти объект медитации и направить на него ум, хотя долго там удерживаться ум не сможет. Эта стадия достигается благодаря силе слышания, шрути потому что мы узнаем о развитии безмятежности и направляем ум на объект, как учит наш наставник. Мы используем вовлечение с усилием, Балавахана, поскольку для удержания ума на объекте требуются огромные усилия. Вторая стадия. Продолженное установление. Праваха самстхапа. Сила размышления, ашая, над объектом придает уму собранность и привязывает его к объекту, по крайней мере, ненадолго. Для удержания ума на объекте по-прежнему необходимо вовлечение с усилием, но теперь ум не отвлекается сразу и может непрерывно оставаться на объекте какое-то время. Третья стадия. Повторяемое установление. Протихорана. На этом этапе отвлечений меньше, и когда они возникают, мы можем быстро их распознать и вернуть ум обратно к объекту. Благодаря развитию силы пометования на двух предыдущих стадиях, Ум легко возвращается к объекту медитации. С третьей, по седьмую стадию, присутствует прерываемое вовлечение, сачи дравахана, поскольку сосредоточение непостоянно. Четвертая стадия. Близкое установление. Упастхапана. Пометование зарождается в начале сессии, а внимание с большей легкостью остается на объекте. Отвлечений появляется меньше. Все еще присутствует грубая возбужденность и вялость, и потому взаимодействие с объектом медитации по-прежнему прерывается. Пятая стадия. Укращение. дамана Ум укращен. Он может почти непрерывно оставаться на объекте, не блуждая. Грубая вялость и грубая возбужденность больше не представляют собой проблему. Теперь ум слишком поглощен объектом и проявляется тонкая вялость. Вовлечение нарушается тонкой вялостью и тонкой возбужденностью, но сосредоточение легко восстановить с помощью силы самонаблюдающего осознавания, которая видит недостатки отвлечения на чувственные объекты, дискурсивные мысли и второстепенное мрачение и препятствует тому, чтобы ум к ним устремлялся. Шестая стадия. Умиротворение. Шамана. Благодаря силе самонаблюдающего осознавания все сопротивление однонаправленной медитации исчезает. На пятом этапе для устранения вялости мы делали сосредоточение более жестким. Теперь же оно может быть слишком напряженным, и это вызывает тонкую возбужденность. Время от времени все еще может возникать тонкая вялость. Оба этих состояния и прерывают вовлечение в объект. Силе самонаблюдающего осознавания теперь иногда удается опознать возбужденность и вялость еще до их возникновения и разобраться с ними. Седьмая стадия прочное умиротворение, вьюпа шамана. Даже если проявляются тонкие мысли или беспокоящие эмоции, их легко успокоить. Иногда возникают тонкая вялость и тонкая возбужденность, и потому вовлеченность все еще прерывается, но сила усердия легко и быстро справляется с ними. Пометование, самонаблюдающее осознавание и усердие хорошо развиты, но все еще может проявляться ошибка неприменения противоядий. Восьмая стадия. Достижение однонаправленности, экотикарана. Чтобы различить детали объекта и остерегаться вялости и возбуждения, требуется лишь небольшое усилие, прилагаемое в начале сессии. После этого ум может оставаться на объекте благодаря силе усердия, и потому присутствует непрерывное вовлечение, нишчедрова дровагана Однонаправленное сосредоточение теперь длится дольше. Девятая стадия. Установление в равновесии, Самадана. Благодаря силе приучения, причая и предшествующим силам ум спонтанно остается в самадхе. Для поддержания пометования и самонаблюдающего осознавания больше не требуется усилий. Как только пометование помещается на объект и ум вступает в медитативное равновесие, он без усилий остается однонаправленным. Присутствует спонтанное вовлечение, анапога вагана, а однонаправленная медитация автоматически продолжается в течение длительного времени. Чувственные сознания по ходу медитации полностью поглощаются и больше не реагируют на внешние раздражители. Это самая высокая степень сосредоточения, достижимая умом сферы желаний. Она подобна безмятежности, но полноценная безмятежность пока еще не достигнута. По мере того, как мы продвигаемся по этим стадиям самадхи, сила ума и мощь медитации рука об руку возрастают. В соответствии с этим возрастают и ясность с устойчивостью, которые приносят спокойствие и счастье. Наше лицо становится молодым и сияющим, мы чувствуем легкость и энергичность, а наша зависимость от грубой пищи уменьшается. Безмятежность и последующие медитативные поглощения. После достижения девятой стадии нам все еще нужно обрести умственную и физическую податливость, а также блаженство этой податливости. Некоторые достигают этой цели быстро, другим для достижения безмятежности необходимо медитировать в течение нескольких недель. Асанга определяет податливость как удобство в использовании тела и ума, связанное с пресечением потока разнообразных физических и умственных нарушений. Ее функция – устранять все препятствия. Физические нарушения связаны с энергиями ветрами. Из-за них наше тело при занятии добродетельными делами испытывает тяжесть и дискомфорт. Умственные нарушения мешают нам наслаждаться искоренением омрачений. Большая степень приучения к сосредоточению преодолевает физические нарушения. В это время в области головы ощущаются блаженство и приятное покалывание, поскольку проблемные энергии ветры выходят через макушку. Сразу же после этого прекращаются проблемные умственные состояния и достигается особая умственная податливость. Это удобство в использовании ума, легкость и ясность в сочетании со способностью направлять ум на любой выбранный нами добродетельный объект. Особая податливость ума ведет к послушности движущихся по телу энергии ветров. Утихают те энергии ветры, что вызывают омрачение. Энергия ветер физической податливости пронизывает все тело, тем самым устраняя непригодность тела для медитации. Физическая податливость — это легкость, бодрость и работоспособность тела, которая позволяет без боли или трудностей использовать его для любой выбранной нами добродетельной цели. Это приводит к переживанию блаженства физической податливости, чрезвычайно приятного тактильного ощущения. Самадхи продолжается, и нам кажется, что тело растворилось в объекте медитации. На этом этапе мы переживаем блаженство податливости ума. Ум полон огромной радости, податлив и уверен сосредоточений. После такого переживания возникает ощущение, сходное с ощущениями от касания свежевыбритой головы холодной рукой. Умственное блаженство немного уменьшается, и когда оно становится устойчивым, ощущаются неизменное блаженство сосредоточения и неизменная податливость ума. В этот момент достигаются безмятежность и сосредоточение доступа. Мы, люди, существа мира желаний, но состояние нашего ума при медитации на сосредоточение доступа — это сознание материальной сферы. После достижения безмятежности практикующий может последовать мирскому пути, чтобы достичь пяти сверхпознаний и перерождения в материальном и нематериальном царствах. Для этого требуется мирское прозрение, где на семи подготовительных этапах практикующий размышляет над недостатками предшествующих поглощений и преимуществами последующих, а затем подавляет тот уровень омрачений, что мешает достижению более высокого уровня. Осуществлять все это могут как буддисты, так и небуддисты. Другой вариант таков. Буддисты после достижения безмятежности могут последовать надмерским путем, на котором безмятежность используется как основа для развития прозрения относительно бессамостности и пустотности. Этот процесс необходим для достижения нирваны и описывается только в буддизме. Для развития прозрения, постигающего пустотность, нет необходимости осваивать все восемь медитативных поглощений материальной и нематериальной сферы сознания. Цанкапа утверждает, что единство безмятежности и прозрения, а также освобождение, можно достичь посредством развития прозрения, основанного на безмятежности, то есть на основе сосредоточения доступа. Тем не менее, в отличие от шравок, которые могут достичь своего пути видения на основе сосредоточения доступа, Бадхисатвы обретают первое прямое переживание пустотности и вступают на свой путь видения при медитации в четвертой джане. Чтобы усилить гибкость своего сосредоточения, Бадхисатвы на определенном этапе своей практики развивают все восемь медитативных поглощений материального и нематериального царства. Когда люди достигают сосредоточения доступа или более высокого уровня, их однонаправленное сосредоточение в перерывах между сессиями медитации полностью не исчезает. При этом оно не проявлено, и когда эти люди занимаются своей повседневной деятельностью, их пять органов чувств функционируют. Благодаря сильному влиянию самадхи омрачение у этих людей слабее, чем у других, но все еще могут проявляться и потому практикующие должны сохранять пометование и самонаблюдающее осознавание во всех своих делах. Безмятежность становится буддийской практикой, когда в основе ее лежит прибежище в трех драгоценностях. В сочетании с решимостью достичь освобождения и мудростью, постигающей пустотность, безмятежность приводит к освобождению. А когда она объединена с бодхичиттой и постигающей пустотность мудростью, то ведет к полному пробуждению. Чтобы практика безмятежности привела именно к освобождению или полному пробуждению, новичкам не следует стремиться исключительно к медитативному сосредоточению, забывая про другие практики. Чтобы развить надлежащую мотивацию и подготовить прочную основу для практики прозрения, необходимо медитировать на недостатках сансары и возможности достижения освобождения. Способ зарождения безмятежности для шравок, пратикабуд и бодхисаттв одинаков. Те, кто следует сутраяне и те, кто практикует первые три класса тантр, развивают безмятежность сходным образом и сначала достигают безмятежности, а затем прозрения. Высшая йога-тантра содержит специальные методы, включающие сосредоточение на тонких объектах, что и ум делает более тонким. Тантрический практикующий, который уже хорошо освоил аналитическую медитацию на пустотности, может достичь безмятежности и прозрения одновременно. Для искоренения завес познания требуется гораздо более глубокое сосредоточение, чем для устранения омрачающих завес. По этой причине бодхисаттвы развивают удивительные состояния сосредоточения. Бодхисаттвы седьмой земли могут за долю секунды входить в недвойственное сосредоточение на пустотность и выходить из него. Податливость их ума столь велика, что они могут в мгновение ока переключиться с однонаправленного сосредоточения на одном объекте медитации – на столь же глубокое сосредоточение на другом. Другие практикующие не способны делать это так же быстро или с такой же легкостью. Китайский буддизм. Хотя развитие развитии безмятежности и сосредоточении в целом писали многие великие мастера медитации в Китае, некоторые из наиболее ясных и важных текстов по этой теме создал мастер традиции тянтай джи 538-597 годы. Его сочинения особенно важны, потому что появились на раннем этапе истории китайского буддизма, когда надлежащее обучение медитации было доступно для искренне практикующих монахов и монахинь, но не для простых мирян. Обширные и четкие наставления джии, основанные на классических индийских текстах, очень помогли практикующим его эпохи и вплоть до наших дней применяются практикующими многих китайских школ. Описывая безмятежность и прозрение в соответствии с текстами Майтреи и Асанги, Джи делал упор на их уравновешенной практике. Ключевые пункты для практики безмятежности, прозрения и тхьаны, Сюси, фаяо Джи это всестороннее руководство по развитию сосредоточения. Он говорит о внутренних и внешних условиях, необходимых для развития безмятежности подчеркивая важность исповеди, очищения и отказа от объектов желаний пяти органов чувств. Джи также обсуждает правильную позу, преодоление пяти помех, настройку дыхания и ума при вхождении в состояние медитации, корректировку состояния тела, дыхания и ума по ходу практики и их настройку при завершении сессии. В трактате также рассказывается, как относиться к чувственным раздражителям и практиковать в перерывах между сессиями, когда практикующий сидит, лежит, ходит или стоит. Что до объектов медитации, Джи особое внимание уделяет дыханию, загрязненной природе тела, любви, взаимозависимому возникновению и Будде. Он описывает истинные и ложные признаки поглощений тьян и то, как следует справляться с физическими расстройствами и дисбалансами и препятствиями, вызванными духами. В конце своей книги Джи описывает плоды, достигаемые шаваками и батхисатвами. Шесть врат к совершенству Люмяу Фамен Джи представляют шестичастную медитацию, описанную в Ахидхарме Випхаше Катяя Нипутры. Около 200 лет до нашей эры, Махави Пхаши 150 150 год нашей эры и Абхидхарма Коша Пхаши Васубанху 4 век. Буддагоша Висудхи магии преобразует их в восьмичастную формулу. Шесть врат ⁇ это подсчет циклов дыхания, следование за дыханием, стабилизация, анализ, преобразование и очищение. Та же медитация объясняется и в тибетской традиции.